Глава 4. Я наконец добралась до ванны. Счастливее, чем сейчас я себя ещё никогда не чувствовала. Горячая вода обволакивала моё тело, словно мягкое облачко. Вкусно пахнущие травы из банки у раковины наполнили комнату ароматом полевых цветов. Я помылась, промыла волосы и, натёршись душистым маслом, закрыла глаза. Отмокала я долго. Глаза закрылись, и я чуть не уснула. Если бы Алия не постучалась, так бы провела здесь остаток жизни. Анна, выходи. Через час занятия начнутся. Я хотя выбралась, вытерлась полотенцем, которое я нашла в тумбочке, чистое, надо сказать, и отправилась одеваться. Форма села на меня как влитая. Будь она новой, я бы выглядела даже симпатично. Но вот Эльфийка моего восторга не разделяла. Фу, что это такое? Тебя и так не очень любят а в этом. Сними. Эти балахоны никто не носит уже лет 100, только бедняки да преподаватели. Но у меня больше ничего нет. Я грозно взглянула на джинсы и свитер. Ещё же стирать пора. Белья у меня тоже нет, в одном хожу вторые сутки. Я дам тебе своё платье. Алия захлопнула ладоши и принялась выкидывать из своего сундука вещи на постель. Ты будешь такая красивая. Меня облачили в зелёное шерстяное платье до колен с коротким рукавом. Я придирчиво смотрела себя в зеркало, но осталась довольна. Обувь пришлось оставить свою, но ботиночки на шнуровке, как нельзя, кстати, подошли к образу. Бельё я сняла, несмотря на то, что чувствовала себя без него распутной девкой. Его надо постирать. Волосы я решила собрать в пучок, а завершила сборы, нацепив на шею цепочку с кулоном-сердечком, который валялся в кармане куртки с остальным хламом. А вот Али он хламом не показался. С детским восторгом в глазах она осторожно перебирала в руках купюры, билетики, огрызок карандаша, билеты с кинотеатра. Это же сокровища, шептала она, как Голума из одного известного фильма. А я думала, есть ли в академии психиатр. Али, это просто мусор. Ну, кроме денег. На земле это 500 руб., на которые можно прожить дней пять. Нет, это сокровище. Ты что? Да мистер Нардол за них кучу монет даст. Мистер Нардол? Это какой-то местный сумасшедший. Ну а я смотрела на восхищённую подругу, и во мне вдруг затеплелась надежда. Кучу монет даст, говоришь? А почему? Он коллекционер. Собирает всякие редкие штуки. А что может быть реже, чем всё вот это прямиком из другого мира? Коллекционер. И о, вселенная. У меня что, правда будут деньги? Я смогу купить необходимые мелочи и, может, даже одежду. Правда? Точно тебе говорю, но ох, тебе же выходить нельзя. Но я могу сама ему всё отнести, если ты мне доверишь, конечно. Договорились, я улыбнулась подруге. Доверяла ли я ей? Да. К тому же, я понятия не имела, сколько монет мне дадут в обмен на 500 руб. и несколько мятых бумажек. Да и что вообще здесь означает монета? Надо бы немного глубже поизучать финансовую составляющую этого мира. Она монстр. Она сводит меня с ума, и спасения мне нет. Я не находил себе места, ходил из угла в угол по кабинету и осушал вот уже пятый бокал горького напитка, от которого хоть немного, но притуплялась злость. Когда я почувствовал, что на земле снова кто-то обзавёлся магией, я 3 дня не выходил из комнаты. Я ругался с отцом. Тот скандал наверняка войдёт в историю, которую королевские слуги будут пересказывать своим детям. Лорд увидел меня, что не все земляне будут такими как Роберт, но он оказался неправ. Анна ещё хуже. В первый же день оскорбил фийскую принцессу. Во второй выпустить на волю тех, кто приводит в ужас весь мир. Она здесь всего сутки, а на моей голове седых волос прибавилось больше, чем за последние 5 лет. Со злостью швырнул бокал в стену. Не специально так вышло. Мне нужно вымести ярость, иначе на первом же занятии с этой девчонкой она может пострадать. Как ты? Я резко обернулся. Почему я не услышал Шаки? Эми Гейн улыбнулась одними уголками губ, так, как умела только она. И прошествовала в к моему креслу, мягко опустилась в него, не отводя от меня взгляд. Почему не спишь? не хотячмокнул девушку в щечку, от чего она сделала вид, что смутилась. Врёт. Она уже давно не смущается моих ласк. До сих пор никому не спится. Эми Гейн фыркнула и поджала алые губки. Все видели эту Анну. Что она натворила? Не твоё дело. Я сказал это речью, чем хотел. Не стоит забивать этим твою прелестную головку, слышишь? Ладно, но я должна быть уверена, что мне ничего не грозит. Тебе ничего не грозит, подтвердил я. До императора красавица, каких не бывает даже в эльфийском мире. Её словно сделали из мрамора, нарядили в бархат и научили улыбаться так, что даже самый привередливый мужчина тает перед ней, как и когда-то я. Эмигей аккуратно положила ногу на ногу, подол платья распахнулся, явив моему взору идеальные бёдра. Ещё вчера я бы как обычно завалил девушку на стол и забыл обо всём на свете. Анна мне нравилась, и я не прочь был провести с ней время, только не сейчас. Сейчас все мои мысли занимала девчонка с огромными глазами, как у оленёнка, и копной каштановых мягких волос. Эми, я очень устал. Да? От чего же? Я видела, как ты нёс её на руках. Ты поэтому устал? Красивое личико исказилось от злости, Эльфийка вскочила и заглянула мне в глаза. Она всегда была вспыльчивой. Анне нельзя было оставаться там, где ловят мертвецов. Я лишь помог ей уйти. Её нужно наказать, а не помогать. Ты что, не понимаешь? Я запретил ей выходить из замка. И это всё? Дарк, ты меня разочаровываешь. Где ты, мой жестокий, сильный мужчина? Что с тобой стало? Роберт, это ты за малейшую провинность скрывал в темницах. Роберт воровал и уничтожал артефакты. Да, которые он же и сделал. В кабинете воцарилась гнетущая тишина. Мог ли я сказать, что по правилам за то, что Анна распустила бестиарий, я должен отдать её под стражу во дворец? Не мог, не хотел. Эмигейн, прошу тебя. Я бы предпочёл немного поспать. Завтра тяжёлый день. Девушка тяжело вздохнула, обвела руками мою шею. Хорошо, но завтра ты мой. Ясно? Улыбнулась и, коснувшись кончиками губ моих, оставила меня одного. Так паршиво мне ещё никогда не было. Я вдруг понял, что к Эмигейн больше ничего не чувствую. А ведь я думал, что женюсь на ней, хотя я никогда не потакал её прихотям. Никогда не жалел, когда она лила слёзы из-за какого-нибудь пустяка. Но почему, стоило только сумасшедшей попаданке заплакать, и я готов был простить ей что угодно. Как же она меня бесит. Я была полностью одета и готова к занятиям, только не морально. У меня сердце в пятки уходило, как только я представляла себе, что останусь на несколько часов с Дарком. Что входит в обучение? Чему меня можно научить с единицей магии? А что если он будет меня пытать? И это начиная вылазка. Ох, существует ли валерьянка в этом мире? Подруга уже упархала к коллекционеру ещё до начала занятий, а я место себе не находила. На завтрак я принесла графу мяса и каш, прямо в одноразовых тарелках, которые появлялись на столах вместе с блюдом. Сыйтый питомец растянулся на кровати Алии и планировал продрыхнуть весь день. Через 15 минут я стояла на последнем этаже замка, учерняющего коридора, который вёл в седьмую аудиторию. Несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, зажмурившись, потянула за ручку двери, и меня обдало ледяным воздухом. Дверь вела на улицу. Я с ужасом осматривала узкий обледеневший мостик между двумя башнями, на той, что возвышалась напротив, алела цифра 7. А вы хоть не к профессор Ранмайер. Седьмая аудитория занимала полностью верхушку одной из башен, которая почему-то была деревянной. Весь замок был выложен из камня, а аудитория для поподанцев из бревна. Есть у меня подозрение, что её специально пристроили, когда открылся факультет, чтобы не занимать учебные залы для более важных каспот. Я какая-то чельница какая-то. Осторожно поставила одну ногу на мостик, держась обеими руками за хлипкие перила и шагнула вперёд. Ботинки скользили, и я цеплялась пальцами в деревяшке и старалась не дышать. На такой высоте воздух был обжигающе ледяным. Кое-как добралась до конца пути, ногой пнула дверь в башню, она тут же отворилась, и я ввалилась внутрь. "Эффектное появление, это твой конёк, Анна". Ректор сидел на учительском столе и попивал горячий напиток из глиняной кружки. Он обращается ко мне на ты. С каких пор? Не могла вспомнить. Здравствуйте, профессор. Меня захлопнула дверь, отрезая нас от остального мира. Вот и всё. Дарк может меня выкинуть вон в то узенькое окошечко, а я в него точно пролезу. И сказать всем, что ученица пренебрегала правилами безопасности на уроках, потому и свалилась. Не стой, проходи. Мужчина кивнул на один единственный стол напротив своего. Я дрожала от холода, куртку ведь не надела, будучи уверенной, что аудитория внутри замка. Села на поцарапанный стул и принялась ждать. Ректор неспешно допивал чай, разглядывая меня более пристально, чем требовалось. Склонил голову на один бок, на другой, о чём-то задумался. Спустя 5 минут мне стало неловко. Не молчать же мы тут собрались в конце концов. Но только я открыла рот, Дарк отставил кружку. Ты мне безумно интересна, Анна. Твоя магия требует более профессионального изучения, нежели вся остальная. Чёрный пепел, отключение артефактов в бестиарии. Я не отключала. Кроме тебя некому. Я закусила губу. Я и сама уже винила себя в произошедшем. Алия своей магией может разве что воды согреть. Она сама говорила: "А вот я? А я не знаю, какая сила во мне, и она меня пугает". Даркс Грох отома опустил передо мной несколько толстых книг с позолоченными уголками обложек. "Будем изучать, пока не найдём хоть что-то похожее по описанию на твою силу. Запомни: чёрный пепел, отключение мёртвых артефактов и на всякий случай возможность общаться сbestями". На мой ошарашенный взгляд ректор качнул головой. "Они тебя не тронули. хотя были очень близко, но не тронули. Это противоестественно для них. Ладно, отложи пока фалианты. Для начала я хочу кое-что проверить. Встань вот здесь и закрой глаза. Только не как сегодня ночью, а закрой. Я послушалась, подошла близко-близко к мужчине. Он шумно выдохнул, но не отодвинулся, а наоборот, прижался ко мне и положил ладони на плечи. "Стой, не шевелись, не смотри, не говори", хриплым шёпотом произнёс Дарк, и в ту же секунду на меня навалилась усталость. Мне пришлось вцепиться в него, чтобы не упасть. Голова кружилась, а перед внутренним взором вспыхивали воспоминания, воспоминания, которые я предпочла бы навсегда забыть. Авария, в которую попали родители. Огонь. Пристёгнутая я в детском кресле. Отец выжил, но не смог меня достать. Ему не хватило сил. Он отключился. Чьи-то крепкие руки выдернули меня из креслица куда-то понесли. Похороны. Первый класс. Новая жена отца. Перемотка. Мне 18. За 2 часа до Нового года отец вышел за хлебом и больше не вернулся. Его потом видели с новой семьёй. Мне 20. На мой день рождения ко мне пришла только единственная подруга и мой парень. Они переспали прямо в гостиной, пока я лежала в своей комнате в бреду от высокой температуры. На утро я получила в подарок щеночка добермана. Ни парня, ни подругу я больше не видела. Дарк отшатнулся от меня, быстро взглянул в моё лицо, а после прижал крепко-крепко и осторожно погладил по спине. Он, наверное, ждал слёз. Но я больше не плакала, вспоминая тех, кто меня предал. Никогда не плакала. Даже образ отца я предпочла бы забыть. Прости. Прости, я только хотел понять, что именно повлияло на твою магию. Я не должен был лезть в твои воспоминания. Много интересного увидели. Я отряхнула с себя его руки и ушла за свой стол. То, что я всеми силами пыталась забыть, видел Дарк, без моего на то разрешения. Во рту пересохло. К горлу подкатывала тошнота. Ректор протянул мне веточку какой-то сиреневой травы. Пажой. Это астралис. После ментального воздействия она помогает прийти в себя. Я проглотила веточку не ростомовая, а её в вкусовых качествах. Только кончик языка защепало. Но зато через несколько минут мне стало лучше. У меня есть основания полагать, что твои жизненные трудности так или иначе исказили твою силу. Есть вероятность, что ты родилась, ну, скажем, целительницей. Но горе и лишения всё изменили. Может, ты ошибаетесь? У меня ведь всего единица. Как по ней можно что-то понять? Анна Дарк прищурившись, взглянул на меня из-под лобья, и от этого взгляда по моей коже пробежали колючие мурашки. Я никогда не видел чёрного пепла. Никогда. До обеда мы читали книги. Точнее, читал Дарк. Я только пыталась понять смысл написанного, а медленно прочитала только треть одного из фолиантов. Сколько видов магии там было описано, несчесть. Но больше всего меня увлекли исторические происшествия, которые происходили по вине магов. полностью выжженные кукурузные поля во всём королевстве, высушенное Андрагарское море или, например, лес, который полностью скрылся под землёй. И это только безобидное вступление. На два раза я перечитала историю, как Макнидаучка, отучившись всего два курса, решил, что уже может лечить людей. Он убил целое поселение. Спустя несколько часов я оторвалась от жёлтых страниц и потёрла глаза. Перед внутренним взором стояли рыбки из того самого моря. Они высыхали под палящим солнцем, маленькие и беспомощные. А вокруг стояли крики людей, которых лечил не домак. Это что, всё правда? шёпотом спросила я, боясь, что если повышу голос хоть немного, все беда станут реальными. Ага, ректор зевнул и вгрызся в зелёное яблоко. Он так и сидел, прямо на столе, закинув одну ногу на столешницу и лениво переворачивал страницы. Но всё равно рядом с ним лежало уже два прочитанных фолианта. Мне же, похоже, предстояло тут ночевать. Может, попрошу с собой одну на сон грядущий? Я покосилась на выцветшие буквы надписи Чем опасно целительство или как вернуть оторванную конечность? Или не возьму. Никогда не любил мистические триллеры. Меня подскочило от неожиданности, когда Дарк захлопнул книгу и спрыгнул на пол. "И о находке что? Скажу позже, я пока не уверен", задумчиво проговорил мужчина и потёр виски. "Идём на обед. Потом я должен буду уйти, а ты можешь быть свободна. Надеюсь, скоро у тебя появится настоящий преподаватель". "Кто он будет?" "Ну вот появится и узнаешь". Я хмыкнула. Мистер Харман вряд ли вернётся, мелькнуло воспоминание, каким злым он тогда вылетел из ректората, и убеждённо кивнула самой себе. Точно не вернётся. В столовой за уже привычным мне столом возле пышного растения сидела Аля и кормила сосисками графа. Тот блаженно закатывал глаза и лопал вкусности, даже не жуя их. И, кажется, совсем по мне не скучал. По крайней мере, когда увидел свою хозяйку, только довольно зажмурился и вернулся к еде. А, на! Аля запищала и радостно протянула мне руки. Скорей сюда. Спину прожёг чей-то пристальный взгляд. Я буквально чувствовала его на себе. Настороженно обернулась. В другом конце помещения сидела всё та же эльфийская троица. Эмигейн сверлила меня взглядом, но встретившись с моим, отвернулась. Не сразу, но я поняла. Эльфийка злилась от того, что я вошла в столовую с Дарком. Я видела, как она поджав губы, посмотрела ему вслед. Ну уже. Подруга подпрыгивала от нетерпения, а когда я села, повисла над ней и выдохнула в ухо: "4000" Что, 4.000 золотых? Я похлопала глазами, а когда до меня дошло, чуть со стула не упала. Ого, а это много? Ну, Аля покрутила в руках вилку, силясь сдержать улыбку и специально растягивая ожидание. Скажем так, хватит на неплохой домик на окраине. Я не верила своим ушам. Она же меня не обманывает, правда? У меня есть деньги. У меня есть деньги. О, вселенная, спасибо. Спасибо, что я всё подряд ношу в карманах. Об одном только жалею, что не запихала туда ещё чего-нибудь. В прекрасном расположении духа мы наспех пообедали и помчались в комнату. Там под кроватью лежали четыре тёмно-синих бархатных мешочка. Всё ещё боясь, что я моргну и проснусь, я во все глаза разсматривала золотые монеты. Я перебирала их в руках, грела ладонями, прижимала к лицу и вдыхала запах. Они ничем не пахли, совсем. Но всё равно я чувствовала запах полной свободы. Я не останусь бомжом после окончания академии. Я смогу купить одежду, гулять по городу, даже посидеть в кафе, если оно тут есть. Я теперь всё смогу. Алиса с опаской наблюдала за моими действиями. Я смеялась от счастья и обнимала мешочки. Всё в порядке? Эльфийка тихонько тронула меня за плечо. В полном. Спасибо тебе большое. Ты не представляешь, как сильно ты мне помогла. Я улыбнулась и кинулась обнимать подругу. Отсчитала 50 монет и протянула их Али. На что та только качнула головой. Не нужно, что ты? У меня достаточно денег. А потом меня как обухом по голове ударило. Чёрт бы наказание, мне же нельзя выходить. Настроение мигом испортилось. Попробуй отпроситься у профессора Ранмайера. Он же должен понимать, что тебе необходимо в город. Только если спросит, откуда деньги, скажи, что я тебе дала. Не упоминай коллекционера. Если выяснится, что ты что-то продала, с тебя потребуют налог, а он довольно высокий. треть денег придётся отдать. Я быстро закивала. Налог, чёртовы налоги, и в этом мире кошмар человечества. Следующая неделя прошла на удивление спокойно. Эмигейн меня больше не тревожила, но я всё равно чувствовала, как над нами сгущаются тучи. Её взгляд становился всё злее, а выражение лица надменнее. Обучение шло точно так же. До обеда читали, разыскивая нужную информацию, после обеда я шла к себе, а ректор же куда-то уходил. С каждым днём он становился всё мрачнее и задумчивее. Последние 2 дня мы не обмолвились и пары слов. И ещё, я всё чаще замечала, что иногда, когда Дарк думает, что я не вижу, он смотрит на меня, словно пытается что-то уловить в каждом моём движении. Аля и играв подружились ещё больше. Мой питомец со мной только спал, а весь день бегал с Эльфийкой. Будь то на улицу или на пары, она брала его с собой повсюду. А я была только рада, потому что я не могла его выгулять, не могла взять его в аудиторию, а в пустой комнате ему было бы скучно. Попроситься ударка в город я решилась только на 7-й день.